Глава 9. Соматотропный гормон. О гормоне роста человека, соматотропине, довольно часто говорят и пишут, особенно в последнее время. Это даже напоминает какой-то бум. Но действительно, достоверной научной информации, как и научных исследований по нему, не так много. И мне пришлось немало потрудиться, чтобы собрать и хоть как-то суммировать эти разрозненные научные данные, да еще перевести все на простой, доступный для понимания обычных людей язык. В этой главе я попытался раскрыть все свойства самототропина. На мой взгляд, это самый интересный и до конца еще не изученный полный загадок гормон. И хотя открыт он был еще в далеком одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году эндокринологом Моррисом Рабином. О нём по сей день спорят не только простые обыватели, спортсмены, но и врачи-эндокринологи. Кто-то его ругает и пугает развитием онкологии, а кто-то приписывает ему просто чудодейственные свойства. Давайте же попробуем вместе с вами разобраться, что же на самом деле представляет собой соматотропин и каково его истинное значение в жировом и белковом обмене. Гормон роста вырабатывается в передней доле гипофиза головного мозга. Но это отнюдь не значит, что наш мозг и наше сознание способны контролировать этот процесс. Как следует из названия, этот гормон должен отвечать за рост, например, ребёнка, но только до той золотой поры детства, пока в его длинных трубчатых костях ещё существуют так называемые зоны роста. Так и происходит с каждым из нас. Пик выделения этого гормона приходится на период сна. Но это не значит, что он не может вырабатываться и в другое время, например, как реакция на асфиксию. А вот задерживается он у нас в крови не более 50 минут. Так что к утру в анализе сыворотки крови его можно обнаружить только в остаточном состоянии, крохи да и только. Можно сказать, что соматотропный гормон СТГ ночной охотник, потому как работает он в организме в основном по ночам. Поэтому, кстати, и дети растут по ночам. Это не миф, это правда. Но вот что особенно интересно. Когда мы наконец-то вырастаем, соматотропин у нас не исчезает, но его функция и влияние на наш организм коренным образом меняются. Не с одним гормоном такого не происходит. Так что если вы вдруг решили подрасти ещё на пару-другой сантиметров, будучи уже во взрослом возрасте, то гормон роста вам тут уже не помощник. У взрослых людей соматотропин стимулирует увеличение мышечной массы и, что самое главное, препятствует отложению подкожного жира. Но так как живёт он очень недолго, часть своих функций осуществляет за счёт способности стимулировать в печени выработку особых веществ соматомединов. Самый изученный из этого семейства инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР-1. Ещё в конце 50-х годов было сделано предположение, что существует какой-то посредник гормонального сигнала между самим соматотропином, гормоном и клетками организма. Ну, типа, не может он работать так короткоременно. И вот в начале 70-х была найдена целая группа таких посредников, которые и назвали соматомедины. Другое более популярное их название инсулиноподобные факторы роста, ИФР. или в англоязычной литературе IGF. Как и сам гормон роста, IGF способен сдвигать метаболизм в сторону сжигания жира и ускорения синтеза белка, что нам собственно и нужно. Исследования гормона роста первоначально проводились, что вполне естественно, с участием детей, которые страдали от дефицита этого гормона, А затем исследования, как бы не в значай, распространяли и на взрослых страдающих синдромом акселерации ускорения старения. Ученым давно уже известно, это вполне логично, что в отличие от многих других гормонов со временем выработка гормона роста падает. В среднем это падение составляет у мужчин примерно четырнадцать процентов каждые десять лет. А к шестидесяти годам его количество уменьшается примерно в два раза по сравнению с двадцатилетними пацанами. Уже примерно с шестидесяти пяти лет у восьмидесяти пяти процентов мужчин обнаруживаются признаки гипофизарной недостаточности, сопровождающиеся резким снижением выработки этого гормона. При этом врачи на приеме отмечают у своих пациентов увеличение общего холестерина в крови, рост липопротеидов. низкой плотности плохого холестерина, снижение липопротеидов высокой плотности хорошего холестерина, повышение уровня триглицеридов, падение синтеза гормонов щитовидной железы, понижение, а порой и резкая потеря мышечной массы, ухудшение эластичности кожи, избыточный вес, как водится, ожирение, заторможенность, страхи, кризис среднего возраста у мужчин. социальное безразличие. Снижение сексуальности и потенции, хотя большинству пациентов это яро отрицают. Правда, я пришёптываю при разговоре, посвистываю при дыхании и поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к тёплой стенке, со мной ещё очень-очень можно поговорить о природе, о поэзии и о вас, женщины. Аркадий Райкин. Одной из самых серьезных проблем старения является дряхление и частичная потеря мышечной массы саркопениия. Процесс старения в завершающих стадиях у мужчин характеризуется и обычно сопровождается снижением физической активности, в буквальном смысле дряхлением мышц и снижением мышечной силы, потерей прочности костей. Это увеличивает риск получения травмы, например, от внезапного падения. Перелом позвоночника или шейки бедра обычное в этом случае дело. Пожилые люди чувствуют это состояние и боятся рисковать, делая резкие движения. Как следствие, у них ещё больше сокращается подвижность и появляется снижение уверенности в своих силах и возможностях. Группа исследователей под руководством Рудмана решила провести эксперимент на добровольцах из числа пожилых мужчин. Для них стало неожиданностью, что с возрастом выработка и гормона роста и IFR1 постепенно снижается. Это, наряду с другими факторами, приводит к постепенному уменьшению мышечной массы и накоплению избыточной жировой ткани. Но ученые хотели еще раз доказать это в научном эксперименте. Итак, 12 участников эксперимента старше 60 лет 3 раза в неделю на протяжении полугода вводили гормон роста, а оставшиеся 9 участников стали своеобразной контрольной группой. Результатом введения гормона роста человека у этих пожилых мужчин стало активное снижение веса и умеренное увеличение мышечной массы. В патогенезе саркопении важнейшее значение имеет снижение уровня самотатропного гормона. Обычно это состояние начинает проявляться уже после сорока лет и нарастает со скоростью примерно одного процента в год. В метаанализе двенадцати исследований, проведенного в две тысячи одиннадцатом году с четырнадцатью тысячами девятьсот шестью участниками, риск смерти от всех причин был увеличен у пациентов с низким, а также высоким уровнем саматомедина. Но люди с низкими показателями саматомедина демонстрировали рост на двадцать семь процентов риска смерти от всех причин. А люди с более высокими уровнями проявляли повышенный риск смерти лишь на 18 процентов. Эти результаты говорят нам, что низкие уровни саматомедина, а значит и самого саматропного гормона, являются более значительной проблемой, чем его высокие уровни. Но лучше всего же, если показатели этого гормона будут сбалансированные. Мне попадались научные исследования, утверждающие, что возрастная потеря мышечной массы начинается уже после двадцати пяти лет, а после семидесяти лет она полностью овладевает человеком. Надеюсь, вам до этого возраста еще далеко, но я привел этот пример, чтобы отметить прогрессирующую потерю столь важного влияния соматотропного гормона на ваш метаболизм. У нас в России нет клинической практики назначения соматотропного гормона пожилым людям с развивающейся саркопенией. Хотя за рубежом это применяется в комплексном подходе к продлению активной жизни стариков. После таких инъекций в сочетании с заместительной гормонатерапией тестостероном они просто оживают, начинают активно двигаться, выходить из дома и сами себя обслуживать. Как известно, длина теломер в ДНК является признанным показателем долголетия. Как было показано исследованиями, высокие значения самотомединов закономерно обнаруживают у людей большей длиной теломер в пожилом возрасте. В известном исследовании здоровья сердца Framingham, в котором участвовали пятьсот двадцать пять человек в возрасте от семьдесят двух до девяносто двух лет. Более высокие уровни самотомединов были связаны с уменьшением риска смерти в течение последующих 2 лет. Кроме того, самототропный гормон помогает предотвратить возрастные изменения в головном мозге, когнитивное снижение, деменсию, способствуя росту новых клеток головного мозга. Исследование проводилось на крысах. Наши же старики обречены последние годы своей жизни проводить в креслах или кроватях, Не помню даже имена своих близких родственников. Доктор медицинских наук и специалист в области пластической хирургии Винсенто Джон Помп считает, что при старении кожа становится дряблой и покрывается морщинками, а гормон роста, увеличивая количество особых белков коллагена и альстаина, не дает нашей коже превращаться в мятую папиросную бумагу и предотвращает морщины. Упругая кожа уже не провисает, а напротив, разглаживается и приобретает прекрасный молодой вид. Есть лишь один вариант помолодеть лицом, не обращаясь к пластической хирургии. Это гормоназаместительная терапия с аматотропином.